Глава 5. 2 часа дня. Гремел гром, дождь барабанил в окно кабинета шефа полиции. Два человека, служащие из другого правительственного департамента, размещавшегося в том же муниципальном здании, стояли спиной к окну, стараясь выглядеть суровыми, значительными и надёжными. Боб Торп в выдалым ярко-жёлтой ветровке с капюшоном На плечах и на груди которых отчётливо выделялась надпись: "Полиция". О обоим мужчинам было под 40. Однако возможность поносить такие ветровки радовала их, как малых детей, взрослые, играющие в игру сыщик ищи вора. "Умеете обращаться с оружием?" спросил их Салзбер. Оба ответили утвердительно. "Салзбер, Повернувшись к Бобу Торпу, распорядился: "Выдай им оружие". "Револьвер?" уточнил шеф полиции. "Разве у тебя есть дробовики?" "Есть. Но они, пожалуй, подойдут больше, чем револьверы", сказал Салзберри. "Как думаешь, для такой операции?" спросил Торп. "Да, дробовики гораздо лучше. В таком случае, выдай им Доробевики. По окну кабинета ярко хлеснула молния, создав стробоскопический эффект. Люди и предметы, находившиеся в помещении, словно резко прыгнули вперёд и тут же назад, хотя в действительности не произошло ни малейшего движения. Лампы дневного света несколько раз мигнули. Торп подошёл к двум металлическим шкафам, стоявшим позади его рабочего стола, отпер их и извлёк два дробовика. "Умеете с ними обращаться?" поинтересовался Торп у рекрутов, облачённых в жёлтые ветровки. Один утвердительно кивнул. Другой сказал: "Что тут сложного? В этих крошках мощный заряд дробит, всего-то и делов, что направить в нужную сторону и нажать курок". Он сжал оружие двумя руками и глядя на дробовик улыбнулся. "Неплохо", заметил Салзбери. "Вы оба сейчас отправитесь на стоянку за зданием, возьмёте свободную патрульную машину и отправитесь к восточному выезду из города. Это вам ясно?" "Восточный выезд из города", повторил один из них. Не доезжая 100 ярдов до поворота волею Развернёте машину поперёк дороги, чтобы блокировать обе полосы движения. Задача блокировать дорогу, повторила один из них, явно довольный тем, как развёртывается игра. "Свершено верно", подтвердил Салзберри. "Если кто-нибудь захочет въехать в чёрную речку, будь то кто-то с фабрики на грузовике с досками или, может быть, гости из других городов, Всех до единого пропускайте в город, но приказывайте им явиться прямо сюда в этот кабинет. Всем остановленным объясните, что в Чёрной речке объявлено чрезвычайное положение, и они обязаны безоговорочно отметиться у шефа местной полиции, а уж потом заниматься своими делами. В связи с чем введено чрезвычайное положение. Этого вам знать не нужно. Один из рекрутов удивлённо поднял бровь. Другой заметил: "Каждый, кого мы остановим, захочет узнать, в чём дело. Если у вас будут настойчиво интересоваться, отвечайте, что все разъяснения им даст шеф полиции". Оба кивнули. Торп выдал каждому по дюжине патронов. Если же кто-нибудь попытается покинуть Чёрную речку, продолжал инструктировать Салзберг. Вы точно так же направляете их к шефу полиции и давайте те же разъяснения относительно чрезвычайного положения. Ясно? Да. Да. Каждый раз, когда вы будете направлять кого-нибудь к Бобу, неважно, въезжающего или выезжающего, сообщайте сюда по радиосвязи. Таким образом, Если кто-то не объявится у нас через несколько минут, мы сразу поймём, что имеем дело с преступниками. Ясно? Да, хором ответили оба. Салзбери достал носовой платок из заднего кармана брюк и промокнул выступивший на лице пот. Если же кто-нибудь из выезжающих из города попытается проскочить мимо вас, не останавливаясь, задержите их. Если не удастся иными мерами, применяйте оружие. Стрелять на поражение? Стрелять на поражение, подтвердил Салзбери, но только в самом крайнем случае, если не будет никакой другой возможности остановить их. Один из пары, подражая Джону Вайно, получающему приказ в Алам, тряхнул головой и торжественно произнёс: "Не волнуйтесь, Можете положиться на нас. Есть вопросы? Сколько времени нам оставаться на посту? Другая группа сменит вас через 6 часов, пояснил Сальцбери. В 8 часов вечера. Он сунул платок обратно в карман. И ещё. Когда вы выйдете из комнаты, вы забудете меня. Вы забудете, что я был здесь. Вы запомните всё, что я сейчас говорил, каждое слово, но вы будете думать, что все указания вам дал Боб Торп. Это вам ясно? Да. Совершенно ясно. В таком случае, в путь. Оба рекрута вышли из комнаты, забыв о Салзбери, едва оступили в коридор. Яркой молнией озарило город, затем последовал удар грома, от которого задрожали стёкла. Опусти же, Люзи, раздражённо скомандовал Салзбери. Торп беспрекословно выполнил приказ, затем вернулся к столу и встал перед ним. Салзбери посмотрел на него и сказал: "Боб, я хочу накрепко запечатать этот городишко, по-настоящему". Салзбери сжал пальцы в кулак, показывая, как именно ему хотелось блокировать город. Я, чёрт побери, хочу быть полностью уверен, что ни одна живая душа не выскользнет отсюда. Есть ли другие дороги, кроме основной магистрали, которую нужно перерезать? Почесав густую бровь, похожую на щётки усов жука-торп, проговорил: Нужно послать ещё пару человек в восточную часть долины. Одного следить за рекой. Ему следует дать винтовку, чтобы при необходимости он мог снять человека с лодки. Другого оставить в засаде в леске между рекой и шоссе, дать ему дробовик и приказать задерживать всякого, кто попытается проскользнуть лесом. Тот, кто будет у реки, должен неплохо стрелять из винтовки, не так ли? спросил Салзбери. Там не нужен снайпер. Вполне достаточный хороший стрелка. О'кей. Задействуем для этого одного из твоих помощников. Они неплохо владеют винтовкой, верно? Ну, разумеется. Годятся они для такого задания, вне всякого сомнения. Что-нибудь ещё? Торп на минуту погрузился в размышления, наконец он изрёк: "Есть несколько старых дорог, по которым вывозили брёвна с лесоповала". Они ведут в горы и пересекаются с второстепенными дорогами, по которым можно добраться до Бэксфорда. Большинство из этих дорог заброшены, ни одна не асфальтирована. Кое-где они засыпаны гравием, но в основном непролазная грязь, узкие, сплошные рытвины, но, думаю, если человек достаточно решителен, он может попробовать этот путь. В таком случае блокируем и их, сказал Салзбери, поднимаясь со стула. Он нервно зашагал между окном и столом. Этот город принадлежит мне, думал Салсбери. Он мой, так и будет. Я буду держать в своих руках каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребёнка, пока не устраню все осложнения. Совершенно непостижимым образом ситуация вышла из-под контроля. Придётся позвонить Даусуну, рано или поздно. Лучше раньше. этого не избежать. Однако прежде чем звонить Салзберри, хотелось убедиться, что сделано всё, что можно было сделать без помощи Леонардо и Клингера. Нужно продемонстрировать решительность, мудрость, доказать свою надёжность человека, с которым можно вести серьёзные дела. Его решительность и находчивость могли бы произвести впечатление на генерала и на этого бога влюблённого ублюдка. произвести сильное впечатление, чтобы нейтрализовать их негативную реакцию, когда они поймут, кто явился первопричиной кризиса. Это чрезвычайно важно. В настоящий момент главная сложность состояла в том, чтобы сохранить доверие партнёров. 230 дня. Воздух в библиотеке Сэма был спёртым и влажным. Дождь барабанил в окном. Изнутри стекло запотело, покрылось сотней мельчайших капелек. Всё ещё не придя в себя от страшной находки, пол сидел в одном из лёгких кресел, ванзив ногти в подлокотник. Сэм стоял возле книжного шкафа, снимая с полок томас подшивками обзоров работ по психологии и бегло просматривал их. На широком подоконнике монотонно тикали старинные каминные часы. Из холла в библиотеку вошла Дженн оставив дверь открытой. Она опустилась на колени подле кресла Пола и накрыла ладонями кисти его рук. Как себя чувствует Рай? спросил он. Перед тем как отправиться в дом Торпов на поиски тела Марка, Сэм дал ей успокоительное средство. Крепко спит, ответила Дженни. И наверняка проспит ещё часа два не меньше. Вот, возбуждённо воскликнул Сэм. Пол и Дженни с удивлением посмотрели на него. Сэм приблизился к ним, держа в руках раскрытую книгу. Вот его фотография, того самого типа, что именует себя Дейтоном. Пол поднялся с кресла, чтобы получше рассмотреть фотографию. Неудивительно, что мы с Рай не могли отыскать ни одной его статьи, заметил Сэм. Мы искали публикации, подписанные Альбертом Дейтоном. Но этого типа зовут иначе. Его настоящее имя Огден Салсбери. Я видел этого парня, сказал Пол. Он сидел в кафе Альтмана в тот самый день, когда официантка проткнула себе руку вилкой. Она стояла около него. Поднявшись со стула, Дженни спросила: "Вы думаете, это как-то связано с тем, что тут творится, с тем, что рассказал Бади Пелленари?" Что случилось с Марком? Последние слова она произнесла дрогнувшим голосом, глаза её заблестели, закусив губу, она сдержала слёзы. Да, произнёс пол, вновь удивляясь своей неспособности плакать. Сердце его рвалось на части. О, боже! Боль переполняла его, но слёз не было. Каким-то образом всё это должно быть связано. Обращаясь к Сэму, пол спросил: Эту статью написал Зальцберг. И как я вступаю из введения, это последняя его печатная работа более чем двенадцатилетней давности. Он же не умер, к сожалению. В таком случае, где его другие работы, похожие, он весьма противоречивая личность. Его восхваляли и проклинали, чаще, правда, проклинали. Он устал от своей противоречивости. забросил поездки с лекциями, перестал печататься, чтобы всё время посвятить исследованиям. О чём эта статья? Сэм прочитал заглавие. Полное изменение поведения путём воздействия на подсознание. Ниже подзаголовком стояло: управление деятельностью мозга извне. Что это означает? Хотите, чтобы я прочёл вслух? Пол посмотрел на часы. Не повредит узнать врага прежде, чем мы отправимся в Бэкспорт, сообщить в федеральную полицию, заметила жене. Она права, согласился Сэм. Пол согласно кивнул. Давай, читай. 2:40 дня. В пятницу днём Леонард Даусон сидел в кабинете Гринвичского дома. в штат Коннектикут и читал длинное письмо от супруги, написанное на ароматизированной бумаге. Прошла первая неделя из трёх отведённых Джулии на посещение Святой земли. День ото дня она всё больше убеждалась, что в действительности дела здесь обстояли иначе, чем она надеялась и представляла себе. лучшими отелями владели арабы или евреи поэтому писала на мужу её не покидало ощущение презгливости всякий раз когда она отправлялась спать в гостиницах имелся выбор номеров но по её словам она предпочла бы спать в конюшне утром того дня когда она написала письмо шофёр возил её на голгофу в одно из святейших мест в мире Сидя в машине, пробиравшийся к источнику неразделимой печали и радости, она читала Библию. Но даже впечатления от Голгофы были испорчены. Приехав на место, она увидела, что священную гору буквально усыпали потные негры, южные баптисты. Подумать только, негры-баптисты. Более того, зазвонил телефон. Его мягкое гортанное звучание нельзя было спутать с сигналами других аппаратов. Белый телефон был подключён к абсолютно конфиденциальной линии. Только два человека, Огден и Эрнст, знали этот номер. Даусон отложил письмо жены в сторону, подождал, когда звонок прозвонит вторично, и поднял трубку. Алло? Я узнал твой голос, осторожно произнёс Салзберри. Узнал ли ты мой? Разумеется. Ты говоришь через скрэмблер? Конечно, ответил Салзбери. Примечание: скрэмблер устройство для кодирования телефонных разговоров. В каком случае нет нужды прибегать к намёлкам и загадкам, даже если линия прослушивается, что маловероятно, вряд ли можно разобрать нашу беседу. Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, начал осторожно Салзбери: "Из предосторожности, на мой взгляд, следовало бы воспользоваться намёками, а не полагаться исключительно на скрэмблер. Так каково же положение дел там, у тебя? Здесь серьёзные неприятности". "В зоне эксперимента?" "Да, в зоне эксперимента. Что за неприятности?" Один случай с летальным исходом можно преподнести его как естественный никоим образом. Сможешь уладить всё самостоятельно? Нет. Будут ещё случаи смертельные? спросил Даусон. Тут есть несколько необработанных, не попавших под воздействие программы, совершенно верно. Почему это должно повлечь смертельные исходы? Моя крыша, похоже, лопнула. Как это случилось? Салзбери колебался. Лучше скажи правду, резко сказал Даусон. Во имя нашего всеобщего спасения, лучше скажи всю правду. Я был с женщиной. Идиот. То была ошибка, согласился Салзбери. Это полный идиотизм. Мы поговорим об этом позже. Один из избежавших обработки застал тебя, когда ты был с женщиной? Да. Но если твоё прикрытие пострадало, его можно восстановить без травматизации. Боюсь, что это не удастся. Я приказал убийце сделать то, что он сделал. Несмотря на недосказанность происходившее в чёрной речке очевидно было ясно для даусна понимаю сказал он затем подумав с минуту спросил сколько человек избежали воздействия кроме двух дюжин маленьких детей по крайней мере четверть может быть пятерь не слишком много есть ещё один момент тебе известны те двое которых посылали сюда в начале месяца к резервуару. Их видели. Даусон замолчал. Если не хочешь приезжать, сказал Салзбери, твоё дело, но мне нужна кое-какая помощь. Пошли сюда нашего партнёра, и мы оба прилетим сегодня вечером на вертолёте, прервал его Даусон. Сумеешь держать ситуацию под контролем часов до 9-10 вечера? Полагаю, смогу. Это в твоих же интересах. Ты просто должен. Далсон повесил трубку. О, господи, подумал он. Ты направил его ко мне как орудие твоей воли. Сейчас им овладел сатана. Помоги мне, господи, устроить всё должным образом. Я хочу служить только тебе. Даусон позвонил своему пилоту, приказал заправить вертолёт и через час прибыть на посадочную площадку около дома в Гринвиче. Пришлось набрать один за другим три телефонных номера, прежде чем он нашёл Клингера. У нас неприятности на севере. Серьёзные, чрезвычайно серьёзные. Можешь быть у меня через час при условии, что буду гнать как маньяк. лучше через час 15. Выжжи. Далсон повесил трубку. О, Господи, подумал он обо этих людях, они надёжны, знаю, но ты, Господи, направил их ко мне велением своим, не так ли? Не карай меня за то, что я исполняю волю твою, Господи. Он выдвинул правый нижний ящик стола и достал толстую папку с бумагами. На ней стояла надпись: Детективное агентство Гарисона Бодрея. Объект Огден Салсберри. Благодаря детективному агентству Гарисона Бодрея Даусон знал своих компаньонов лучше, чем они знали себя сами. На протяжении последних 15 лет он пополнял новыми материалами досье Эрнста Клингера. Досье Салсберри было сравнительно новым. Оно начато только в январе 1975 года, но в нём нашла отражение вся его жизнь, включая детство, и несомненно, досье можно было считать достаточно полным.